Поселим тебя где-нибудь поблизости. Надо в новостройке. Там никто никого не знает. Если проверять начнут, многого не разнюхают. Правильно, Семен, одобрил Корнилов. Сейчас приеду в управление, займусь твоей жилплощадью. Хорошо бы в гавани. Там много домов сейчас сдается. Попросим недельки на две-три квартиру. Машина у тебя есть. Номера сменить надо. У тебя, небось, приметные номера, усмехнулся полковник, с нулями, чтобы инспекторы ГАИ не слишком беспокоили. Игорь Васильевич, я ж на своей машине и по служебным делам разъезжаю. Ладно, номера сменим. Только не рано, планы строим. Согласится твой Жогин, для него ведь это тоже рискованное предприятие когда бугаев вернулся в квартиру жогиных там вкусно пахло щами тушеным мясом у нас обед готов семен иванович сказала люба открывая мою дверь. — покушайте с нами глаза у нее были тревожными нет люба времени мало вот если стакан чаю она тут же принесла в комнату чай поставила розетку с вареньем мамелад в простенькой стеклянной вадочке бугаев отхлебнул глоток чаю и почувствовал себя неуютно Жогины смотрели на него выжидательно. «Вы просили, чтобы я помог вам», — сказал Семен. «А я нахал. Хочу у вас просить помощи». «У вас, Евгений Афанасьевич». «Какой же?» — глухо спросил Жогин. «Чтобы подсадную из меня сделать. Я в такие игры не играю». «Да подожди ты, Женя», — остановила его жена. «Выслушай Семена Ивановича». «Я и так слушаю», — сферодит сказал Жогин. «Ну что ж», — с огорчением подумал Пугаев. «Хуже было бы, если бы он согласился, а потом струсил, или, не дай бог, двойную игру сыграл, по крайней мере, честно». «Да нет, чего ж слушать», — пожал он плечами. «Дело это добровольное, не каждый решится». «А что касается вашей просьбы, думаю, что в два-три дня все устроится». В управлении кадров одного северного отреста наш товарищ работает, пенсионер. Ни разу не отказывал. А с вашей-то квалификацией? Семен Иванович, — тихо сказал Жогин, — не могу я, поймите. Это я знаю, что ушел навсегда. Они же меня своим считают, не простят. Знали бы вы Леву Бура. Про Леву Бура я могу ему и сказать, — решил Бугаев. Может быть, и на север он завербоваться хочет, потому что Котлукова боится. Лёвы Бура нет. Семён снова взялся за чай, зачерпнул ложечкой варенье. Варенье было вишнёвое, без косточек. Бугаев посмотрел на Любу. Моя любимое, я думал, что так вкусно только моя мама варит. Люба расплылась в улыбке. Жогин напряжённо смотрел на Бугаева и молчал. Его состояние, видимо... Почувствовала и Люба, повернувшись к мужу, спросила, «Женя, ты что?» «Лёвы в Питере нет?» В голосе Жогина чувствовался такой пристальный интерес, что Бугаев теперь не сомневался. Больше всего он боится Лёвы. «Левак от Лукова совсем нет. Он умер. Ха! Лёва-бур просто так умер!» Просто так никто не умирает. Семен хотел сказать, что один умирает от болезней, другой от старости, третий от несчастного случая, но Жогин перебил его. Вот и я о том же. Лева Бур просто так умереть не мог. Евгений Афанасьевич, Бугаев не удержался и положил в рот мармеладину. Он все-таки с утра ничего не ел. «А какая вам разница?» «Отчего умер Котлуков? Его нет! В этом все дело!» «Женя, а может, теперь-то ты и помог бы им?» Она кивнула на Бугаева. «Теперь-то, а?» — повторила она со значением. Чувствовала, что Люба боялась Левы Бура еще больше, чем муж. «Ведь если ты им поможешь, — продолжала она горячо, — то ведь и с тебя все спишется, все, что было!» И забыть можно будет на вечные времена. И никто больше приходить к тебе не будет. Не будем справки наводить про всех этих подонков». «О, режет!» — с интересом слушал Семен Любу. «Логика, хоть и женская, доходчива».